Вдали раздавался звук барабана. Били вечернюю зорю. Ханаков, сидя в своей комнате с Ольгой, шутил наперекор сердцу удрученному горестью, утешал бедную девушку, скрывая от нее участь Валериана и стараясь возбудить в ней утешительную надежду на скорый конец ее бедствий И чем более успевал в этом, тем сердце его сильнее терзалось мыслью «Несчастная, она не знает ужасной истины. Достанет ли в нее сила перенести удар, который неминуемый скоро Ее постигнет. Найду ли я средство защитить ее? Мудрено мне бороться с братом герцога. Осторожно стук в дверь прервал разговор их. Ольга скрылась по-прежнему в комнату, уступленную ей капитаном. Ханаков отворил дверь на лестницу и удивился, увидев Мауса. «Что надо бы тебе?» — спросил он сухо, не впуская его в комнаты. «Мне нужно поговорить с вами, господин капитан, наедине о весьма важном, как я думаю, для вас деле. Нет ли кого-нибудь у вас?» «Никого нет. А если бы и был кто, то я не обязан давать тебе в том отчета. Говори скорее». «Чего ты от меня хочешь? Мне пора спать!» «Дайте мне честное слово, что свидание наше и разговор останутся в тайне!» «Вот какие еще требования! Говори скорее без околичностей, а не то можешь открывать свои тайны кому-нибудь, только не мне!» «Вы раскаетесь, капитан?» Легко статься может, если поговорю с тобой по доле. Ступай, любезный. Желаю тебе доброй ночи. — Чей это подчерк? — спросил Маус, показывая записку держа ее крепко в руке из опасения, чтобы Ханаков ее не вырвал. Спрятав проворно записку в карман, Маус продолжал. — Что, капитан, дадите ли мне честное слово, что я могу полагаться на вашу скромность. Честное слово, отдай мне записку. Позвольте войти прежде к вам. Здесь на лестнице говорить о таких делах опасно. Войдем скорее. Ханеков вел Мауса в комнату и торопливо взял поданную записку. Он прочитал. Единственный верный друг мой, Гейер уехал за город, чтобы приготовить всё к нашей казни, которая совершится завтра ночью. Я обещал отдать все деньги свои, какие со мной есть Маусу, если он доставит тебе эту записку от твоего друга. У Мауса ключи от тюрьмы, откуда выведут меня подружья, пользуясь отсутствием гейера. Он согласился впустить тебя на несколько минут ко мне. Поспеши к другу. Может быть, слова твои несколько облегчат мои страдания. Меня не страшит смерть. Я жду с нетерпением минуты, когда свинец растерзает мне сердце. Тогда конец моим мучениям. Друг мой, если бы ты знал, если бы ты мог вообразить, как я мучаюсь, я строго... Разбирал мои поступки. Бог свидетель, что я не хотел никому зла, не воображал, что родителя моего, Боже. И выговорить ужасно подвергнут смертной казни. Не могу писать боли. Рука дрожит, в глазах темнеет. Поспеши ко мне. Неужели я лягу в могилу отца-убийцую? Если бы ты мог как-нибудь оправдать меня пред моей совестью, я не могу ни чувствовать, ни размышлять. Ты мне скажешь, виновен я смерти отца моего или нет. Будь судьёю моим, судьею строгим, беспристрастным. Поклянись мне в том именем Бога. Если бы ты после того сказал мне, что я не виновен, С какой радостью, с каким облегчением сердца Пошел бы я на казнь, как бы горячо Обнял тебя в последний раз. Поспеши ко мне. Тебя ждет, как ангела-утешителя, Верный друг твой. Б. А. Легко. Можно вообразить, что чувствовал Ханаков, Читая эту записку. Руки его дрожали. Он забыл даже, что Ольга находилась в другой комнате и горестно воскликнул «Бедный Валериан!». Смертельный холод пробежал по жилам Ольги, когда она услышала эти слова. Сердце ее менее бы замерло, когда б кто-нибудь, схватив ее на вершине утеса, стал держать над глубокую пропастью готовился ее туда сбросить. Побледнев, она в изнеможении опустилась на спинку кресел, в котором сидела, только одно прерывистое дыхание показывало в ней признаки жизни. «Впрочем, беда небольшая», — продолжал спокойно Ханеков, тотчас после воскресания — своего вспомнив об Ольге. Мы все туда скоро отправимся. Там гораздо будет всем нам веселее, чем в этой столице. Ольга начала дышать свободнее. Маус, покачав головой возразил. Веселее. А почему вы это знаете? Вы не были там, капитан? Как не был? Я провел там ровно три недели. — Ага, шутите изволите. — Немало! — в это время послышался шум на лестнице. Маус выбежал в переднюю и спрятался за бывшую там перегородку. Кто-то начал стучаться в дверь. Ханеков отворил ее и увидел перед собой Мурашева. Он был бледен, расстроен ради Бога, — сказал он дрожащим голосом, схватив Ханакова за руку. — Позвольте мне скрыться эту лишь ночь у вас. Я в беде. Мне должно бежать из города. — Что сделала с вами? Водите, успокойтесь. Мураша бросился на стул и, ломая руки, воскликнул. — Да, убегу отсюда, убегу, куда глаза глядят. Вы меня никогда уж не увидите. Бедная моя дочь, где она теперь? Может быть, там?» Он указал на небо. «Рад, всем сердцем рад, если она там. Там злодей Берон не властвует. Ему нет туда дороги. Ему и взглянуть туда страшно». «Тише, ради Бога, тише!» Прошептал Ханаков. «Вас могут подслушать». Пусть подслушают, пусть перескажут слова мою Берону, я в глаза ему скажу тоже. Сегодня утром змей Геер пришел ко мне и сказал, чтобы я не скрывал доли моей дочери, что мне худо будет, если не послушаюсь. злодеи отняли, украли у меня дочь, и у меня же спрашивают, где она». Вечером вдруг приехал ко мне брат Берона, начал уговаривать меня, чтобы я выдал ему дочь мою. Я деженюсь на ней. Не вытерпело мое отцовское сердце. Вон отсюда грабитель. Он оттолкнул меня. Я упал навзничь. Он вышел, тотчас же из комнаты, говоря угрозы. Я не мог расслушать их. Да... Мне должны бежать, кто знает. Может быть, дочь моя спаслась уже от гонителя. Может быть, она убежала от него. В него. И я за нею убегу. Туда же. Я здесь, батюшка. Вскричала в ней себя Ольга, выбежав из другой комнаты и бросаясь в объятия отца. Мурашев весь задрожал, крепко обнял дочь, И поднял благоговейный взор к небу. По временам, опуская глаза, смотрел он на бледное лицо дочери, Которая лишилась чувств, и снова устремлял в глаза на небо. «Не отнимите ее у меня, злодеи!» Проговорил он, наконец, трепещущим голосом. «Сорвите прежде с плеч мою голову! Не дам, не дам вам ее, злодеи, бероны «По-настоящему я обязан донести обо всем этом», — сказал важно Маус, потирая руки и входя в комнату. «Я все слышал. Так чистить герцога и его брата. Воля ваша я не смею не донести». «Хорошо, доноси», — сказал спокойно Ханыков. «Меня тоже станут допрашивать. И я должен буду сказать, для чего ты сидел у меня в передней». За перегородкой. Записка у меня в кармане. Я не говорю решительно, что донесу. Я сказал только, что следовало бы донести. Это большая разница. Что же, вы идете со мной, капитан? Пойдем. Ольгу провели в чувство. Ханаков просил Мурашева остаться с дочерью в его квартире. «Вы будете здесь безопаснее, чем в своем доме. Я ручаюсь, что этот почтенный человек никому не откроет вашего убежища. Не правда ли, Маус? У меня сердце слишком доброе и чувствительное, хотя по-настоящему следовало бы донести, но так и быть. Пойдемте капитан Через полчаса Ханаков с проводником своим были уже у обитой железом двери тюрьмы, где сидел Валериал. Маус осторожно открыл дверь, вел Ханакова за руку в маленькую совершенно темную комнату, запер снова дверь и сняв крышку с принесенного им потайного фонаря, поставил его на стол. Валериан сидел на деревянной скамье, склонив голову на грудь, как бы в усыплении. Разливающаяся по коричневому полу сияние свечи заставила его поднять глаза, но он закрыл их рукою, отвыкнув смотреть на свет. — Кто пришел? — спросил он. — Это я, Валериан, друг. Бесценный друг воскликнул несчастный, бросаясь в объятия Ханакова. Он не мог говорить более крепко, жал другу к груди своей и плакал. Растроганный Ханаков тихо подвел его к скамье, посадил подле себя и, держа руку его в своей руке, сказал ему, «Не о жизни ли ты плачешь? Право земная жизнь не стоит того, чтобы жалеть о ней. Нынче или через несколько лет так или иначе, Но все неизбежно будут в том же положении, как и ты теперь, за несколько часов от смерти. Сильные, слабые, счастливцы и несчастные, угнетатели, угнетенные, все будут рано или поздно на твоем месте. Ты приговорен к смерти, но не все ли люди приговорены к тому же успокой себя, сколько можешь» размышлением? положись на милосердие Божие, и ты встретишь смерть с твердостью христианина. Ах, друг, я бы отдал теперь две земные жизни, всевозможный благ за сердечное спокойствие, за безукоризненную совесть. Я не устрашился бы тогда смерти, но может ли спокойно умереть от соубийства? Ты осуждаешь себя строго, И несправедливо. Клянусь, что говорю по совести. Скажу, было ли когда-нибудь в тебе желание подвергнуть отца твоего участи, который его ожидает? И ты можешь меня об этом спрашивать? Никогда. Мог ли ты предвидеть несчастье отца твоего? Мог. От меня зависело продаться в руки Гейера и спасти моего родителя. И я решился на это, но честное слово, данное Лельскому, меня остановило, и я стал действовать с ними заодно. Разбери себя строго, что побудило тебя переменить твое намерение, ложное ли понятие о чести или твердая надежда на успех вашего предприятия. Я был уверен в успехе. Мне казалось, что... Действуя с Лельским, я скорее, вернее, спасу отца моего, спасу Ольгу. Но не могу дать себе отчета, что меня более увлекала любовь к отцу или любовь к Ольге. Трудно постигнуть и разобрать побуждение сердца. Два сильные чувства влекли меня. Меня мучает сомнение, не страсть ли к Ольге меня слепила. Если бы я не любил ее, то, может быть, решаясь предаться в руки Гейера, спас бы отца моего. Скажи мне, если бы отец твой и Ольга упали в реку, кого бы ты бросился спасать прежде? Я бы с радостью пожертвовал жизнью, чтобы спасти обоих. Но прежде, прежде я спас бы отца моего. «Так, я не обманываюсь. Не обвиняй же себя, Валериан, в гибели твоего отца. Ты видишь, что надежда спасти его увлекла тебя сильнее, чем любовь к Ольге. Ах, друг мой, теперешние чувства мои на краю могилы, не те, которые обладали моим сердцем, когда я воображал еще пред собой длинный путь жизни, когда меня обольщала еще надежда, когда я думал что бедствия и горести минуются, вдали ждут меня счастье и радость. По теперешним чувствам моим нельзя судить прежних. Вижу, что сердце твое теперь мучится неразрешимым для совести твоей сомнением. Послушай, друг, если б ты даже мог справедливо упрекать себя в том, что, увлеченный другим чувством, не отвратил ты гибель отца твоего, то вспомни что одна минута истинного раскаяния может загладить пред бесконечным милосердием Божиим целую жизнь, исполненную преступлений. Эти слова глубоко тронули Валериана и пролили в растерзанную душу его отрадное спокойствие. Расстроганное, он не мог говорить, сжал крепко руку друга, и, навернувшиеся в глазах слезы, свидетельствовали об его благодарности, за слова утешения. Маус, неподвижно стоявший близ двери, в продолжение этого разговора подошел к столу и, взяв свой потаенный фонарь, сказал «Мне не хотелось бы, капитан, помешать последней беседе вашей с другом, но я опасаюсь, чтобы Геер невзначай не возвратился благоволить и проститься с вашим приятелем и удалиться от беды». Сердце Ханакова сжалось. Необозримая грусть объяла его, он встал и, скрывая тревогу души, подал руку Валериану. — Ты уже идешь, друг, — сказал Валериан таким голосом, который растерзал бы душу, самую нечувствительную. — Неужели я смотрю на тебя в последний раз? — о это ужасно! — Да, я уж тебя никогда... «Никогда не увижу». Слезы оросили его бледные щеки. Не отирая их, он держал руки друга в своих и нежно глядел ему в лицо, как бы желая насмотреться на человека, столько ему любезного. Ханаков не плакал, с усилием подавляя скорбь, которая его терзала. Он не хотел ее обнаружить, зная, что этим усилил бы мучение своего друга. Маус накрыл между тем крышку и свой фонарь, и по тюрьме мгновенно разлился непроницаемый мрак. «Пойдемте, капитан, долей медлить не смею». «Я уж не увижу тебя, друг», — продолжал Валериан. «Так будет темно в моей могиле, теперь уж кончено, мы никогда не увидим друг друга». По крайней мере, я еще держу твои руки. Скажи мне что-нибудь. Мне хочется в последний раз услышать голос твой. Что это ты? Кажется, плачешь? Нет, — отвечал трепещущим голосом Ханыков, задыхаясь от удерживаемых слез. Не унывай, Валерьян, мрак, который теперь нас окружает, не мешает нам мыслить, чувствовать и любить друг друга. Так и мрак могилы не поглотит в тебе того, что мыслит, чувствует и любит. Неужели дух наш, этот луч высшего, вечного солнца, для того столько светит, чтобы, наконец, погаснуть, исчезнуть в земле посреди червей и тления? Вы себя погубите, капитан, и меня вместе с собой. Ради бога, пойдемте. Мне послушался шум. Маус схватил Ханекова за руку и начал тащить его. «Прощай!» — сказал отчаянным голосом узник, отпустив руки друга. «Благодарю тебя! Дружба твоя ослабила последние горькие минуты моей жизни. Прощай навсегда!» «Не предавайся унынию, Валерьян! Призови на помощь твое мужество и иди смело навстречу смерти!» Ты бесстрашно смотрел ей в глаза на полях битвы. Не прощаюсь с тобой навсегда. Мы увидимся в мире лучшего. Ключ. Щелкнул два раза. Шум шагов, раздавшийся по коридору, постепенно затих. И гробовая тишина настала в тюрьме Валериана. Он бросился на пол почти, Беспамятстве Отчаяние задушило его В своих леденящих объятиях Только по временам Казалось ему Что вдали он слышит Еще голос друга И последние слова его Мы увидимся В мире Лучшем Премьер-майор лупов Собирался уже лишь в постель Ко вдруг услышал что с улицы кто-то стучится в дверь его квартиры. Кого-то нелегкая принесла ко мне так поздно, проворчал он, испугавшись, со свечой в руке пошел отпирать двери. «Царь небесный!» — воскликнул он, увидев Дарью Власовну. «Что это значит? Так поздно и одни! Да вы ли это? Надо бы сказать, что Тулупов лет за восемь Перед тем предлагал руку свою Дарья Власевне, но получил отказ. Это не расстроило, однако ж, его знакомство с Мурашевым. Он продолжал по-прежнему посещать его с удовольствием. Он ни в чем доме не находил лучшей полынной водки. Между тем, Дарья Власевна, проведя несколько лет в напряженном ожидании жениха, мало-помалу начала раскаиваться в слишком поспешном отказе Тулопову. Наконец она решилась употреблять все хитрости и чтобы снова заманить в сети прежнего своего поклонника, но он своей невнимательностью приводил ее в отчаяние. «Верно, премьер-майор мстит мне за прежнюю мою холодность», думала она и ошибалась. «Чуждомщению он даже расположен был возобновить свое предложение. Но его развлекала неизвестной Дарья Бласовна, опасная ей соперница — полынная водка. Премьер-майор, находя гораздо более наслаждение в жгучей горечи этого напитка, нежели в сладком нектаре любви, каждый раз в гостях у Мурашева стремился сердцем в шкаф, где стояла фляга, и приходил в восторг, когда Дарья Власина, явясь со скатертью в руках, начинала ее расстилать на столе, или лучше сказать, устилала эту узорную тканью путь и шкаф на стол для любимицы премьер-майорского сердца. Мудрено лишь, что в такие минуты оставались незамеченным и нежные взоры, и значительные вздохи, Может быть, в другие минуты они бы не пропали даром. «Полагаясь на великодушие, ваша Клим Антипович», — сказала Дарья Власина, закрываясь же манно-платком. Однако крайность заставила меня в такой поздний час искать помощи в доме холостого человека. «Пожалуйста, сударни нет нужды, что я холостой. Можете положиться на меня...» — Как на каменную твердыню. Чем могу служить вам? — Да пожалуйте в комнату. Вы просите меня великодушно что я такую нежданную и дорогую гостю принимаю. не при вас будет молвено в халате, э, в туфлях и в ночном колпаке. Прошу садиться, сударыня, вот кресло. Дарья Власина снова закрылась платком, взглянув на придвинутые для нее кресло На них лежали панталоны премьер-майора. Он проворно схватил их, скомкал, загнув руки за спину, и хотел бросить искусно под стол, стараясь, чтобы гость этого не заметила, но панталоны, пущенные наугад и притом слишком сильно, по несчастному случаю попали в гипсовый бюст Венеры, стоявший на окошке, и повисли, как флаг, на башне во время безветвия. — Позвольте мне лучше сесть на вашу Софу, — сказала между тем Мурашева, отняв от глаза платок. Она по глазомеру сообразила, что не войдет в кресло со своими генеральскими фижмами. — На Софу? — С прискорбом должен доложить вам, что я не успел еще завести сафу впрочем, кресло весьма мягкие», — продолжал он, обтирая подушку платком. «На них ничего уже нет, сударня. Вот я и всю пыль смахнул. А вызвольте смотреть на мою дубовую скамейку. Вот она, к услугам вашим». Взяв скамью из угла, он поставил ее к столу прямо против окошка. «А вот не угодно ли полюбоваться моей Венеры?» — продолжал он, глядя в лицо Дарьи Власевне. «Нечего сказать. Люблю заморские хитрости. Страсть моя, извольте посмотреть. Словно живая, у итальянца купил». С этими словами поднес он свечку к окошку, продолжая глядеть в лицо Дарьи Власевне. Та ахнула и снова закрылась платком. — Что, сударник, чего вы испугались? Не думаете ли вы, что это святочная маска или что это гипсовый болванчик, и не одет прилично? Во-первых, доложу вам, что ног тут нет. Он сделан только по пояс. Во-вторых, и плаки на нем по самую шею. Я сам терпеть не могу тех неприличных болванчиков, офицерос, которые... — Что за напасть? — воскликнул Тулупов схватив с досадой панталоны и швырнув их под стол. «Исполните просьбу мою, Клим Анкипч?» «Все готов сделать, что прикажете». «Помогите мне. Я в совершенной беде. Вам известно, что брат герцога присватался к моей племяннице. Мы обе жили уже у него в доме, и дело шло как нельзя лучше». Только глупо этой девчонки вздумалось вдруг убежать. Сгибло да пропала Искали, искали, нет как нет. Сегодня вечером брат герцога изволил воротиться домой в таком гневе, что у меня душа в пятки ушла. И на меня раскричаться изволил. А я в чем виновата? Зачем, говорит, я не смотрела за нею. Словом сказать, он, несмотря на поздний вечер, выслал меня из дома и велел завтра утром представить ему мою племянницу. «Как хочешь, сыщи!» «Господи, Боже мой! А где ее найдешь? К утру!» «Угроз! Угроз! Сколько наговорил!» «К брату идти я не рассудила. Он, кажется, сердит на меня. Я и решилась идти к вам, Клим Антипович, в надежде, что вы одну ночью для меня пожертвуете и поможете мне отыскать... Эту ветреную девчонку. Уж я бы ее из-за нее бегать по городу целую ночь. А слушаться нельзя. Сами посудите. Совершенно правда, сударыня. Как можно ослушаться? Только доложу вам, что едва ли успеем мы найти вашу племянницу». Ну, по крайней мере, исполним приказание его превосходительства. Будем искать целую ночь, а не сыщем, что же делать. На нет и суда нет. Я готов в вашей приятной компании проходить всю ночь напролет по всем улицам и закоулкам. Только позвольте попросить вас выйти немножко прежде меня на крыльцо Ну, мне нужно одеться как следует. Я должен надеть... «Шубу, я в миг за вами». Говоря это, он нагнулся, проворно вытащил брошенные панталоны из-под стола и вышел в другую комнату. Дарья Власевна, завернувшись в свой теплый плащ, вышла между тем на крыльцо. Вскоре и Тулупов явился в волчьей шубе и в шапке из крымского барана. Долго бродили они понапрасно из улицы в улицу. И, утомясь, решились, наконец, идти кратчайшим путем домой. Для этого пришлось им войти в летний сад. Был уже четвертый час за полночь. Тулупов, стараясь чем-нибудь рассеять печальную Дарь Властину, начал свой любимый и весьма для него занимательный рассказ о похищенном селезни и о происшедшей от того ссоре с Дуболобовым. Бедная Мурашева! Слушая это повествование, чуть ли не в сотый раз, верно бы уснула, если б можно было, ходя спать. Посмотрите, посмотрите, вдруг воскликнула она, вздрогнув и схватив от страха своего спутника за рукава. Что такое вам чудится? Это кост. Успокойтесь. Таким образом, Дуболобов, этот извер, чучелово-гороховый кисельник, вздумал. Ах, мои батюшки светы, уж не убитый ли человек лежит? Где? Я ничего не вижу. Вам это чудится. Этот гороховый кисельник, как вам я уже докладывал, дополните, Клим Антипыч, провал возьми этого Дуболобова и с вашим селезнем. Ах, батюшки, как я перепугал, вздумал совсем, что лежит убитый, но нет, шевелится». Видно, хмельной какой-нибудь. Да где вы его видите? Вот скоро подойдем к нему. Вон, вон, вон, между двух кустов-то. Да вы не туда смотрите. А, теперь вижу. Ну что ж, какой-нибудь пьяница. Что он до него заделал-то? А я вам должен в заключении доложить, что и сам воевода с этим гороховым кисельником. Да это, кажется, женщина лежит. «Помилуйте! Чем удивиться? Ведь не одни мужчины пьют до упаду. Но так женщины есть. Пусть ее лежит, а мы с вами мимо своей дороги пойдем». «Поднимите меня!» — закричала женщина повелительно. «Вот еще!» — сказал Тулупов. «Сама, голубушка, встанешь. Выпила лишнее. Не мы виноваты». «Молчи, грубьян!» «Подними меня сейчас! Как смеешь ты ослушаться герцогини?» Дарья Власовна бросилась к ней и помогла ей встать. Тулупов остолбенел от узымления и страха. «Веди меня ко дворцу!» — продолжала герцогиня. Тулупов, думая, что приказ этот относится не к одной Дарьи Власовне, а и к нему, подбежал и хотел взять герцогиню под руки. «Прочь, мерзавец!» — закричала она. «Стой на одном месте и не смей смотреть на меня!» Тулупов-струсев униженно согнул спину, отскочил и закрыл глаза рукою, а Мурашева, поддерживая герцогиню под руку, повела ее к летнему дворцу. Она не могла прийти в себя от изумления и посматривала сбоку на жену Берона, желая удостовериться, точно ли это она. Дворца Дарья Власина увидел перед собой Ханекова. Он почтительно приблизился к герцогине и ввел ее во дворец. «Господи, Твоя воля!» — шептала Мурашева, уставив глаза на дверь, в которую вошла герцогиня с Ханековым. «Не во мне все это грезится?» Ханеков вскоре опять вышел из дворца в сад и сказал что-то стоявшему у двери двумчасовым. Дарья властна подошла к капитану. — Скажите, ради бога, что за чудеса совершаются? — Что все это значит? — спросила она. — Вы как здесь очутились? Ханеков не сказал ей более ничего, побежал и закричал генщику своему. — Беги за лошадью и седлай! Роворнее. Дарья Власовна, исчезая в изумлении побрела к Тулупову. Тот все еще стоял в прежнем положении, как статуя, не осмеливаясь отнять руки от глаз. Что за диковинка? Клим Антивович уже не силок ли? нечистой над нами потешается. Не знаю, что и подумать, Дарья Власовна, сказал Тулупов, взглянув на нее и подняв плечи. И мне кажется, это все не иное, как бесовское прельщение. О, с вами крестная сила, пойдемте скорее вон из этого сада. Кто бы мог подумать, что здесь нечистные водятся Ваше место свято, ведь не Муромский лес, прости меня. Прижимаясь друг к другу от страха, пошли они скорым шагом из сада. Вскоре были они уже в квартире премьер-майора. — Знаете ли, сударыня, что мне пришло на ум? — сказал он, снимая волчью шубу и пыхтя от утомления. — Прошу сесть скорее. Вы, как вижу, едва дух переводите. Я не докладывал еще вам, что изверга Дуба Лобова и некоторые из помещиков моих соседей подозревали, что он чернокнижник колдун. Я думаю, не он ли злодей по вражде ко мне вздумал напустить на нас это дьявольское наваждение? Я вам говорю, давно следовало бы сжечь этого горохового кисельника. Воля ваша! И селезень, который неведомо как, так сказать, из-под руки пропал. Его дело, что не говори. Да подождите, авось и до него доберутся». — Ума не приложу, — сказала Мурашева. Чем больше думаю, тем больше дивлюсь. Ночью одна, в саду, на земле, непонятно. Когда бывало, чтобы герцогиня выходила из дворца на шаг без фижмы. А то, да-да-да-да, удивительно, мне померещилось, что она была, не при вас будь молвлена, в одной юбке. И вам в этом же образе представилось бесовское видение. Дарья Власовна кивнула в знак утвердительного ответа головою и закрылась платком.